Глава седьмая «Ваш заказ, Эрл». Молодой подавальщик учтиво кивнул и выставил на стол доску с двумя румяными рыбными котлетами, пузатую кружку сидра, добавил обернутые в белоснежную тряпку приборы и, улыбнувшись, негромко произнес «Приятного аппетита, хозяин подойдет к вам чуть позже». Я поблагодарил парня, вздохнул и принялся за еду. «Нет, все-таки ничего тут, по сути, не поменялось». Шетт никогда не разговаривает с голодными посетителями, и он прекрасно помнит мою любимую еду. А эти доски на стенах и треснувший столб, да плевать на них, как и на случившееся в мире обновление. Закончив есть и отодвинув пустую доску с приборами, я сделал из кружки три больших глотка и блаженно зажмурился. Гораздо лучше любого пива и напоминает тот яблочный сок, которым нас поили в детстве. Жвучку апельсиновую еще бы где-то найти. Но в Арконе такого пока не придумали. Маленький ядовитый Крис превратился в грозного темного рыцаря. Подошедший к столу Шет усмехнулся, крепко пожал протянутую руку и с доброй иронией посмотрел мне в глаза. «А я уж думал, что никогда тебя не увижу. Рад, что тебе удалось вырваться. Чем-то он мне всегда отдаленно напоминал деда. Обветренное лицо, морщинки у глаз, манера говорить. Если бы не это, я бы не взялся за тот квест, рискуя испортить отношения с гильдией убийц Вайдары. Два дня мне понадобилось, чтобы найти место, где шайка эльфа полукровки держала его младшего брата, и незаметно провести к дому группу поддержки. Парень выжил, а Шет потом старица и меня за это отблагодарил. Вот и сейчас он ведет себя, как раньше. Так, может, никакого обновления не было? Привет, Шет, да что со мной будет?» Начал я, но осекся и удивленно уставился на трактерщика. «Ты сказал вырваться? Ты что-то обо мне знаешь?» А тебе лично?» «Нет». После короткой паузы отрицательно покачал головой Шет. «Но «Ну давай сначала свои вопросы. У тебя четверть часа». В половине второго тут обедает магистр Гурам Антайер. Против него твоя маскировка бессильна. Ну да, Шет не хочет подставлять меня под светлого мага. Сам он, насколько мне известно, никогда не симпатизировал темным. Но, друзья, ведь не должно заботить, какой стихии ты сложишь. Дружба, она немного про другое. Согласно Кивнув, я сделал небольшой глоток сидра. Поставил кружку на стол и, не убирая руки, произнес «Мне нужен чистый вход в катакомбы, на дикую территорию, независимо от силы обитающих там чудовищ. Еще я бы купил информацию о ковине отрекшихся Вайдары и женщине-вампире с именем Зана Солнечная. Никого убивать не собираюсь. Мне нужно найти их и просто поговорить». Некоторое время Шет молчал, испытывающий, глядя мне в глаза – Затем вздохнул и выложил на стол квадратный кусочек кожи с тремя небольшими белыми знаками. «Вот, отдашь это Сиду Ронду, трактирщику усатой свиньи, и он откроет тебе проход». Шет еще раз вздохнул, задумчиво посмотрел в окно и добавил. «Празану не слышал, а черный ковен считается разгромленным. Труп их лидера, Ургама Гаара», И тела еще 15 отрекшихся опознали после битвы в могиле Аркама. Алтарь, правда, не нашли, но они очень-то его и искали. Услышав знакомое имя, я тут же сделал останавливающий жест и уточнил. «Могиля Аркама? А можно поподробнее об этой битве?» Трактирщик кивнул, вытащил из сумки набитую трубку и, глядя на нее, задумчиво пояснил. «Я знаю немного, но...» Примерно месяц назад отец Себастьяна знал, что из могилы забытого бога, спутник Вилла, собирается напустить на город Чуму. По слухам, эту весть в орден принес демон из двуживущих. И он же командовал полутысячей, которая уничтожила тиарана и всех, кто там с ним находился. Шет раскурил трубку, выдохнул дым и, пожав плечами, добавил «Этот бой по сей день обсуждают в каждом городском кабаке. Но если тебе нужна правда, расспроси кого-нибудь из пришлых. С демоном там были лазурные драконы, Ферата и ночные клинки». «Ясно». Я кивнул и посмотрел на часы. «Спасибо, Шет. Сколько с меня?» «Нисколько». Покачал головой трактирщик. «Ответь на пару вопросов, и мы квиты. Спрашивай». «Я сделал из кружки глоток». Откинулся на стенку и вопросительно посмотрел на приятеля. Ши это мгновение помедлил, видимо, собираясь с мыслями. Затем в очередной раз выдохнул дым и пристально посмотрел мне в глаза. «Как давно ты покинул Антру, мол, Крис? И свободен ли этот выход сейчас?» «Да, нихрена себе вопросы. И ведь не просто так он мне их задал». «Нет, Ши, да я могу рассказать все. От него мне скрывать нечего, но...» Чувствуя непонятное беспокойство и уже не ожидая ничего хорошего от дальнейшей беседы, я пожал плечами и ответил. Антруму покинул полгода назад. С пыточного стола Лос отправился прямиком в Лимб и полгода пробегал там Драугром. Полмесяца назад возродился и вырвался из серых пределов уже в этом обличье. Это все. И вряд ли мой путь кто-то в состоянии повторить». Шет слушал внимательно. И по мере моего короткого рассказа, все больше хмурился. На лбу трактирщика проступили морщины, глаза сузились. Таким я видел его только один раз, в тот самый день. Видя, что я закончил, Шит поднял правую бровь и поинтересовался. «Твой глаз?» «Это уже здесь, в Хельстеде», — повздорил со жрецом Кельфаты. «До свадьбы сказали, заживет». Махнул рукой я и вопросительно посмотрел на приятеля. «Так что там сейчас, Сантру мои?» Шет некоторое время молчал, словно бы подбирая слова. Потом вспомнил о дымящейся трубке в руке. Затянулся и, скосив взгляд на часы, быстро заговорил. Останавливающиеся в трактире гномы рассказали, что 8 из десяти известных проходов в твою страну навеки запечатали боги. Два самых больших запечатать не удалось, и возле них стоит половина армии Подгорного Королевства. Те же гномы говорили, что Антрумул захлестнул мрак, и... и... ты, наверное, единственный из своего народа, кому удалось вырваться. Я рад, но сейчас уходи». Шет грустно улыбнулся, кивнул на часы и добавил, «Уходи, но только не навсегда. Прощай, друг». Я кивнул, одним глотком допил сидр, пожал протянутую руку и быстро пошел на выход, даже не пытаясь осмыслить услышанное. «Потом. Все потом. Я подумаю над этим чуть позже. Сейчас главное не нарваться на светлого мага. Нет, так-то я, возможно, и разберу магистра один на один. Но он в хороших отношениях с Шедом, и моего приятеля такой поворот дел сильно расстроит». Выйдя из трактира, я быстро оглядел площадь, задержал взгляд на здание городской администрации и, не заметив ничего подозрительного, быстрым шагом направился в сторону столицы. Кладбище неудачников. Кладбище только по названию. Раньше сюда отправляли всех игроков, по какой-то причине завершивших игровую сессию на территории города, и тех, кто погиб в Вайдаре из-за собственной тупости. Поскольку разработчики не очень приветствовали выход из игры вне личной комнаты, скрины всех таких героев публиковались в специальном разделе сайта. Высшим шеком считалось подставить своего недруга под случайную смерть и потом, предъявив пруф, обозвать его на форуме лузером. Сейчас массивный угловатый камень сиротливо мог под дождем посреди просторной утрамбованной площадки. Какие-то умники выбили на нем кучку мелких, плохо различимых надписей, но подходить ближе и их читать я, разумеется, не стал. Для нормального игрока даже шагнуть на обнесенную забором территорию всегда считалось позором. А уж чтобы подходить к самому камню, все мы суеверные в той или иной степени. А сейчас, когда эти суеверия перестали быть пустым звуком, «Я тем более буду держаться подальше от таких мест». Именно из-за суеверий дома в деревне, находившиеся по соседству с этим камнем, стоили в два раза дешевле таких же домов в других деревнях поблизости. Майк, в отличие от меня, суеверием не грешил, и деньги у него водились, поскольку цена домика неподалеку от столицы. По слухам, была сопоставима с ценой элитного пентхауса в центре Москвы. В итоге он только выиграл, ну а то, что при определенном направлении ветра деревню накрывало запахом аммиака и стоящей неподалеку к оживенной мастерской, менеджера заботило в последнюю очередь. В магическом мире такие запахи вреда не наносят, а настоящий дом неподалеку от столицы – это действительно ценное приобретение, особенно с учетом произошедшего в мире обновления. Пройдя по неширокой улице, я вспугнул лежащую посреди дороги черную свинью и, повернув направо, подошел к невысокому забору, покрашенному в красно-белый цвет. Оказавшись перед железной черной дверью, ударил молоточком по специальной дощечке и стал ждать, наблюдая за сидящими на соседнем доме воронами. Ждать пришлось пару минут, когда во дворе захрустел гравий, Дверь открылась, и на меня вопросительно посмотрела высокая миловидная женщина с черными волосами и едва заметный тату на правой скуле. Дорис, жена Майка, оказалась жрицей 175-го уровня. Сейчас на ней красовалась бежевая мантия. В правой руке женщина держала короткий посох. В глазах удивление и спокойствие. «Добрый день!» – поздоровался я максимально приветливо. «Мне нужен Майк!» «Мы договаривались встретиться. Давно после того, как все тут случилось. Я тоже был когда-то игроком, но сейчас...» «Крис? Крис с веном?» Выдохнула женщина, прочитав, наконец, надпись у меня над головой. «Но ты же Дроу, а там у вас...» «Майк очень переживал, когда узнал, что никто не смог выбраться». Она взглянула мне в глаза, затем всплеснула руками и добавила... «Да что ж я тебя на пороге держу? Проходи. Майк придет в течение часа». «Нет, спасибо». Отрицательно покачал головой я, глядя на ухоженные клумбы во дворе и цветущие яблони. «Я тут, на улице подожду. Заодно осмотрюсь, что к чему. А то давно я не бывал в деревнях на поверхности. У нас-то все пещеры и пещеры». Дорис не стал спорить. И я прогулялся по деревне, наблюдая за ее жителями и тем, как тут у них все устроилось, пока, наконец, не появился сам Майк. Барсук приехал со стороны города на здоровом бронированном коне, спешился и, найдя меня взглядом, впал в ступор на пару секунд. Его экипировка и оружие говорили о том, что я пришел по адресу, поскольку очевидно, что Майк приехал со службы. Придя, наконец, в себя, Паладин сжал меня в своих медвежьих объятиях, затем отстранился, со вздохом покачал головой и с некоторым осуждением в голосе произнес «Темный, значит, и глаз где-то потерять успел». «И как ты только успеваешь во все это вляпаться, ну, пойдем в дом, выпьем, расскажешь о своих приключениях, подарок заберешь, тот, что я для тебя берегу». «Нет, Майк, не пойдем». Со вздохом покачал головой я. «Я настолько тёмный, что подо мной гниёт трава. Не хочу испортить ваш сад. И кинжал мне тот тоже уже без надобности. Спасибо, что сохранил его, но продай или отдай кому-нибудь из своих». «Никогда не поверю, что ты просто пришёл навестить старого менеджера команды». Майк вопросительно приподнял правую бровь и с улыбкой кивнул на входную дверь. «Пойдем, Дорис накроет нам в каменной беседке, а ты расскажешь о своем деле». Мы прошли в просторную беседку в восточной части сада, сели за стол и некоторое время молчали, ожидая, пока жена Майка соберет на стол нехитрую снеть. Первым нарушил молчание я, поинтересовавшись, как дела у ребят нашей группы. Майк разлил в рюмке коньяк, вздохнул и с некоторой грустью произнес. Разнесло их всех по разным местам. «Сэм с Лимой где-то в Великом лесу. Жрица наша, по слухам, беременна. Гаррет с Кларком в приграничье вместе с Лазурными строят себе светлое будущее. А у меня дети. Какие ж тут приключения? При храме службу несу. Ничего интересного. Платит нормально. Коня он даже смог себе приобрести. Дорис в святилище Лаэтии подрабатывает». «Она, кстати, может посмотреть твой глаз». Мы выпили. Майк закусил какой-то травой и, посмотрев на меня, с сомнением произнес. «А кинжал тут все-таки забери, а то как-то не по-человечески получается». «Дроу, не люди, со мной не нужно по-человечески». Улыбнулся я, поставив пустую рюмку на стол. «Я уже даже не рога, а оружие у меня намного лучше того кинжала». Поэтому оставь себе, Второго коня купи. Или сына в разбойнике прокачай. Ладно, как скажешь. Майк налил по второй. А с глазом что? Месяц его восстанавливать. У меня нет столько времени. Со вздохом покачал головой я. Давай лучше сразу к делу. Мне нужен карт. PL1 НПС, который попал сюда примерно неделю назад. Поговорить нужно с ним. Он мне кое-что обещал. «Сам я в ваш храм не ногой, а ты можешь его попросить со мной встретиться». Услышав о моем приятеле, Майк так и застыл с пустой рюмкой в руке. «Так вот оно, значит, как?» Усмехнулся он и со вздохом покачал головой. «Командор, который пережил войну в Аркитании и смог покинуть серые пределы. Твой приятель? Хорошо, я передам ему весточку, но не могу сказать точно, когда». Он же целыми днями пропадает в коллегии. «Если нужны какие-то деньги...» – начал я, но Майк отрицательно покачал головой. «Деньги не нужны. Я попробую поймать его в саду. Он там тоже бывает. Надеюсь, этот карт меня не убьет за упоминание о тебе». «Да нет, не должен», – улыбнулся я. «Скажи, что я его буду ждать на третий день от этого в шесть часов в том кабаке, о котором упоминал. И спасибо тебе, Майк». «Эх, чувствую я, что ты опять влез во что-то такое», – покачал головой бывший менеджер. «Но спрашивать не буду. Своя голова мне дороже. Так что жди, я передам. А там уж он сам решит, встречаться ему с тобой или нет». Мы еще немного посидели, поговорили о прошлом. Потом Дорис все-таки осмотрела мой глаз, смазала его какой-то вонючей мазью и выдала мне еще пару пузырьков с наставлений Мии. Мы попрощались. Я покинул их дом в отличном расположении духа. Карту я рассказывал только о лебеде, значит, при удаче он подождет меня там. Майку это знать совершенно не нужно. Зачем лишний раз подставлять хорошего человека? Несмотря на дождь, в Вайдару стояла огромная очередь из людей и телег. Примерно такое же количество выбиралось из города. И я решил не заморачиваться и пробраться за стены в невидимости. Не, ну можно было, конечно, призвать Юлию и проехать в столицу по выделенной полосе. Но, боюсь, из-за некоторых особенностей моего маунта, давка в воротах бы только усилилась. Пешие же дворяне проходят по правой стороне мимо всех дежурных офицеров. А так рисковать станет только дурак, даже будь он хоть трижды великим мастером скрыто. В итоге, запрыгнув на одну из телег, я въехал в город практически с ветерком, затем мысленно поблагодарил хозяина транспорта и, сойдя на землю, отправился по делам. Усатая свинья находилась в другом конце города, и путь мой пролегал по памятным местам. Тем, где я в последние минуты перед обновлением уходил от погони лазурных. Народа на улицах слегка поубавилось, но в целом город практически не изменился. Те же лавочники на каждом углу, глашатые, орущие всякую хрень, конные патрули и праздно шатающиеся люди. Чтобы проверить одно предположение, я свернул на Сиреневую улицу и, пройдя между знакомыми домами, вышел на небольшую площадку за храмом, в то самое место, где я совершил свою самую памятную кражу и откуда меня впоследствии закинуло к золги Тут все осталось, как в тот день. Служители храма засыпали ямы, положили сверху брусчатку, поправили памятник. Памятник. Да. Так вот почему тогда в Венете возникло ощущение дежавю. Запечатленный в камне Карт смотрел на меня сверху вниз, спокойным, слегка ироничным взглядом. И вот, оказывается, кому приходил отдавать почести ту Карт. Знакомый? Родственник? Да не все ли равно? Карт уже в Вайдаре. Живой и здоровый. А этот памятник пусть стоит в память о тех бойцах первого экспедиционного корпуса, не пустивших Ракота на карну.